Бешеный пес убил четырех человек. Трехдневное царство кошмара, гласил заголовок в вечерней портлиндской «Ивнинг-экспресс». Ниже более мелким шрифтом. Единственный выживший находится в тяжелом состоянии. На следующий день в «Пресс геральд отец рассказывает об отчаянной борьбе матери за жизнь сына. И в других газетах. Врачи опасаются за здоровье миссис Трентон. Псу не делали прививки. Через три дня сообщения переместились на другие страницы. Врачи обвиняют взбесившуюся лисицу или енота. Все завершилось сообщением, что Вик Трентон не намерен возбуждать иск в отношении оставшихся членов семьи Кемберов, которые, как было сказано, пребывают в состоянии шока. Вскоре... История забылась. Вспышки бешенства в центральном Мэне, который опасались специалисты, так и не произошло. В отчетах случившееся фигурировало как прискорбный, но единичный случай в Касл-Рокке.